«Похоже на край света, верно? Мне нравится», — говорю я. «Иногда здесь можно вообразить, что ты попал в Египет, а иногда отсюда даже Всемирный торговый центр видать. Она дружески щиплет мою ногу и, убрав ладонь, выпрямляется. Египет, да? Думаю, и он тебе понравился бы». Ты же у нас малость чокнутый. Скажи, от чего умер твой сын? От рея. Она качает головой, словно не понимая, как такое могло случиться. Бедный мальчик. А что ты сделал, когда он умер? Это тема, углубляться в которую мне не хочется. Но я понимаю, что Вики не стала бы спрашивать, если б не беспокоилась обо мне и не думала, что ответ мой мне чем-то поможет. В подобных делах она такой же буквалист, как я, а в мужчинах разбирается намного лучше, чем я в женщинах. Мы оба сидели в его палате. Было раннее утро. Еще не рассвело. На самом-то деле мы, я думаю, задремали. Тут вошла медсестра и сказала «Мне очень жаль, мистер Баскомп». Ральф скончался. Мы просидели несколько минут, оглушенные, хоть и знали, что это должно было случиться. Потом жена немного поплакала. Я тоже. А потом я поехал домой, поджарил бекон, тосты и уселся смотреть телевизор. У меня была запись лучших матчей чемпионата НБА Вот их я и смотрел, пока не рассвело. Примечание. НБА. Национальная баскетбольная ассоциация. Конец примечания. «От смерти всякой свихнуться может, верно?» Вики откидывает голову на спинку сиденья, подтягивает на него ноги, обнимает свои черные поблескивающие колени. «Далеко впереди я вижу самолет». Большой, реактивный, опускающийся туда, где, насколько я знаю, находится аэропорт Нью-Арка. Многообещающая картина. «Знаешь, что мы сделали, когда умерла мама?» Она поворачивается ко мне, словно желая убедиться, что я еще здесь. «Нет». «Пошли в полинезийский ресторан». Конечно, неожиданностью ее смерть ни для кого не стала. У нее каких только болячек не было. А я тогда работала в больнице техасских храмовников, разговаривала с докторами и все у них выяснила. Не думаю, правда, что мне от этого польза была. Ну вот, Эверетт, папа, Кейт и я заявились посреди жаркого дня в Гарленд-Мел ради какой-то дерьмовой свинины. Просто поесть захотели. Думаю, когда умирает кто-то из близких, на тебя сразу нападает голод. А потом отправились царить деньгами. Я купила золотое ожерелье на бисерной нитке, которое мне было ни к чему. Папа — костюм тройку и новые часы. Кейт — не помню что. А Эверетт — красный корвет с совсем небольшим пробегом. Думаю, он на нем и сейчас разъезжает. Он всегда такой хотел. Она выпячивает нижнюю губу и насупливается, представляя себе корвет Эверетта, который теперь рисуется ее памятью яснее, чем смерть матери. Такова натура Викки. В вещи она верит больше, чем в сущности, и это делает ее идеальной, во многих смыслах подругой. Впрочем, рассказ ее погрузил меня в неожиданную мрачность. Была в этой скрытой от меня прежде жизни какая-то безысходная заданность, которая мне нисколько не нравится. Я и глазом бы не моргнул, услышав, что кто-то из этой семьи обнаружил у остальных болезнь Геррига или боковой амфиотрофический склероз или опухоль мозга, и, осознав, что жить им осталось всего ничего, бежал от них куда подальше. Примечание. Болезнь Геррига. Один из видов тяжелого склероза. В Америке и Канаде известен как болезнь Геррига. Ею страдал один из самых знаменитых бейсболистов Лу Геррик. От этого заболевания он и умер в возрасте 36 лет. Конец примечания. А так я оказался беззащитным перед ощущением и очень живым подлинной смерти. И вдруг остро почувствовал, несясь по огороженной решетками платной дороге, то же, что этим утром сиротство и набирающую силу опасность осиротения еще пущего. Женщины всегда облегчали мое бремя, укрепляли оробелый дух, подбодряли меня извечными уверениями, что, дескать, все проходит, хотя ничто, разумеется, не проходит и никогда не проходило. Однако на сей раз дух утешения словно унесло из машины ветерком, поднятым, пролетевшим мимо автофургоном, и я сидел со сведенным животом и скорбно поджатыми губами, словно со мной случилось самое худшее». На миг я впал в состояние, в котором и женщины не способны помочь мужчине освещенными временем способами, и связано это было, конечно, со словами, сказанными нынче утром «Экс» и пропущенным мною мимо ушей. Я не то чтобы лишился прежних страстных стремлений, нет. Просто понял вдруг, что стремлением этим не устоять перед фактами, которое ты не можешь обойти стороной, перед самой сутью краткого мига пустоты».